Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Франц Кавка. Деревья. Ибо мы, как срубленные деревья зимой, кажется, что они просто скатились на снег. Слегка толкнуть, и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя. Они крепко примерзли к земле. Но поди ты. И это только кажется. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.